Тащи, не тащи, не пойду. Всего а за я за говорю, поднимей всю минуту. Я Пусть сейчас тебя знаю, как зато... Оставь, оста... Оставь его, Венька. Тащись, Васька, домой. Провозимся, опоздаем. Времени так мало. Мокрой корицы ты, -то, товарищ, как врезал бы раз по шее. Иди отсюда. Дуй, дуй, дуй, дуй. Пошли. Пошли. инка спички давай слушай спички у васьки остались как вроде вроде на черте васька то небось домой побежал ну и что что он будет дома сидеть а мы с тобой как проклятые в эту церковь полезем а ты что Ты струсил? Не струсил я. Я дурнее васьки быть не хочу. Больно нужна мне твоя церковь. Плевал я на нее, да все. А зачем тогда шел? Я думал, все вместе. А Васька-то уже дома. Венька, Венька, ты что, смотри. Смотри, мы пришли. А Васька что? Васька же трус. Девчонка, мы посмеемся вместе. А? Нет, не пойду, Шабаш. Хочешь, пойдем вместе. А не хочешь, как хочешь. Венечка! Венечка, хочешь, я тебе отдам нож, который сковал дедка Степан? Хочешь, я тебе все битки отдам? Ну что я, дурак, из-за битков в церковь лезть? Ну, гад! Поверни, я тебе юшку пущу! Тоже мне юшку? Мало тебе от Праскови досталось, да? А пустой попадет, сегодня набью, завтра набью, я, каждый я, день! Я, я как сейчас... Я... Ой... Ой, ребят, это, это вы. Васька. Ох, я испугался как. Это вы. Ребят, одному еще страшнее. Просто жуть, одному лучше я с вами. Ты, ты спички давай. Мы сейчас огонь зажжем, да. прям лучше. Ага, Родька, давай не спички. надо. Родька, нас так никто не видит. А как огонь всяк узнает, что мы тут? Да давай спички, говорю. На. Эх ты, смотри. Белый крест это. Ай. Не бойся. Вот сюда. Давай. Венька, да. держи, огонь Давай. Осторожно, бересту стряхнешь. Васька. Чего? Подсади-ка. Венька, да. чего ты меня за грудки ты хватаешь? Плечо подставь. Плечо подставь. Да что? Венька, давай, угонь. Да, да чего ты мне огнен ты тычешь? С другого конца давай. Подсаживай, Васька. Живей. Давай загибайся. Ну, меня сказал. Я говорю, загибайся. Меня ну, Загибайся. Ну, ну что, ты дрожишь? не устаешь на тебе, ну. Ребят, ребят, меня забыли. Давай. Руку, руку давай. Ну, давай, давай, давай, давай. давай. давай. Ну. Ой. Ой, стой. Ребят, ой. не бойтесь. Не бойтесь, это галки. Галки? Галки, вон. Вон, вон, видал сколько а. их тут. А. Галки. Ты посмотри. Посмотри, ребят, какие иконы красивые. Иди. Чего они, дураки, набросились, будто моя лучше А сколько времени теперь? За 12 пути. Не слышно? Бил детка Степан в рельсу. Да что ты отсюда разве услышишь, сквозь стены-то? Услышали окна полые. Небось, сбил Да бил. Ребята, в раке все это, чего враки, да это, будто купол пилят. Да, конечно, враки, идем отсюда Судрой, чего мы тут торчим, идем. Сейчас. Картина седьмая, из которой становится ясно, что учительница Прасковья Петровна понимает, какая опасность грозит Родьке. Во дворе у Грачихи собрались старики и старухи даже из соседних деревень. Рочку в доме принаряжают для торжественной церемонии. Варвара дымывает в доме полы, бабка старательно обтирает каждый листок фикуса. Все ждут батюшку. Варька, ты скреби да вылизывай чище. Не в Холиву же молебен служить. И ведь молебен-то не каждый день заказываем в честь новоявленной. И родька не последний человек. И ничего с ним не будет, коли он там день, другой в школу не пойдет. Нет, правильно. Ой, мать, кабы шума-то не было. Вот то вы все, боголюбы. Милости-то у вы прашиваете, а у Глазки боитесь. Боятся, боятся. А вы не бойтесь. А Не бойтесь, если поругать маленько. Верно, О, так. А батюшка-то приедет или нет? Прям и страдал все. Ну, он-то один, а нас много. И что да. за человек святой апостол? Ну, чистый апостол. Хе -хе. Ну, на апостол то пути не потянет. А ласковый, это верно. И то верно. Апостол все больше старички ветхие. А он еще мужчина в соку. Ну, что болтаешь, да? ну, ты болтаешь? Ну, кся! Ну, кся, ну слезай с камейки-то. Бессовестный дурный, неумный. Авдоть, давай-ка я тебе подсуплю. Да ладно, не путайся под ногами. Черт. Вон а, вон а, мякишев-то идёте. Это что здесь за собрание такое? Понятно. На повестке дня, так сказать, духовные вопросы. О, Катерина, и ты тут-то? Посидел бы чуток, не оставлял одну, тошнёхонько прям камень на душе лежить. Ну, конечно, посидеть можно, время не заказано, но я же человек, руководящий, на авторитете может отразиться. На авторитете? Да. А жене бы свое подумал, а не авторитетель. А детей бы нашим подумал, а не авторитетель. Ведь каждую ночь, каждую ночь мне снится, как ангел бедный. Ну, ну ладно, вот, Кать. Ну, ты, ну, ну, рас... ну, вот, ну надо ну, же, ну. ну. Ложись. Кать, ну чего ты, ну? Ложись, говорят, под нож. Никаких гарантий насчет как? младенца ну, не дают врачи. Ручка. Бутончик наш сладенький. Право слово бутончик. Ты красавчик какой. Вот он. Родушка. Ведь вот крест бросил. Думал, не узнаю. И твоя душа. Ну-ка, сна вот другой крестик. Одень, будь умницей. Носи, ну, вот. носи, вот, красавчик ты наш. Ну-ка, Ну, не бойся, покуда в доме готовится, посидим рядком, потолкуем лотку. Не укушу чаю, чего ты, покажись. Покажись, Клюбая, пок... не тронь. Ну, не тронь, не, ну, не тронь. Не тронь, у невежа. Ой, не верю, ну, не верю, что вторым полителемоном праведником будет. Да. Вот прям никакой ну, вернее. Ну, что ты болтаешь, болтаешь Ну, в грачиху весь, в бабку. Нет в его глазах благолепия. Ой, нету. язык отеагния, да. пакостнее, язык отеагния. Да благолепию таки, нет те... вельмах никакого. От грачихинской плоти не ждать благости. Дурня умная! Убирайся от садово! Вони, вони, да. да. вони! Давай, да. давайте тогда. Не грешнее, не грешнее вас нас. свет родилась. Ох, не грешнее. Забыли, как гуляли на моей свадьбе однодневочке. А как наутро-то все деревни Прохор на фронт провожали. Это тоже забыли. А как похоронку принесли, так и спетли вынули. Вот, теперь топчете, гулящая. А на что мне жить? Кого ждать? Для кого блюсти себя? Вон, Варька, она счастливая. У неё хоть дитё есть, вон, ну, дитё. Ну, что ты, да, Агния? Кого ну, у меня-то дитё ну, не убивайся, ой, ну, не убивайся. Ой, не ну, ну, ну пойдём, пойдём, пойдём, посидием, пойдём. она, она, молодёжь идёте. Ишь ты, народа-то сколько, а? Да? Варька, гляди-ка, Варька, Отпросилась, да? Отпрузилась, а мы там вкалываем, варька, да? Варька, не свойственно ли тебе, рот зачем впутываешься? От И сколько вас тут! Тимофей, тебе-то чего? Это кто же от вас под Грачихин навес согнал? Алидович предсказывает. Да, вот они, хворы да убогие, А как молебен, так хоть побросались.